Голова вторая. В то же самое время в людской гость-дворни, то есть гонец, рассказывал новости про матушку Москву, что в ней храмов сорок сороков, а Иван Великий так велик, что с него все бы города российские видеть бы можно было, если бы не грехи людские, за которые нечистая сила туман в глаза пущает. А чума в Белокаменной действительно была, тому же годов с десяток. И долго гуляла, ничего поделать нельзя было. Народ, люди, мёрли, вот тебе мухи. На кладбищах местов не хватало и просто в землю зарывали. Но, наконец-то, счастливилась. Её чуму словили и в Москве реке утопили. Из себя была страшнеющая, безглазая, безрукая о трех ногах и в желтом салопе. А Василий Блаженный, как быть, следует, все на том же месте, а в гостином дворе можно все купить. Чего и надумать нельзя, там есть. Один приятель барина генерала Волжского купил в гостином птицу, которая человечьим языком говорит. Все что угодно, только на божеские слова ей запрет положил. Вот хоть бы Господи Иисусе птица не скажет, а коли скажет, то должна подохнуть в ту же минуту. А купцы в Москве народ богатеющий и собираются турецкую землю у султана купить и матушке царицы ко дню ее ангела поднести. Намла родная от нашего усердия и доброходства. А путем дорогу из Москвы в Романово ехал он гонец опасливо. По ночам заезжих дворов держался, хотя ничего об шалостях не слыхал. А эткое, что вот здесь пошло, нигде в тех краях и не видовано, и не слыхано. Гонец Сафрон тотчас по приезде узнал, что в здешнем крае удивительное делается. Господа и те стали сомневаться за себя, вот как в Пугачеву время было. И теперь, когда Сафрон выложил все свои новости про Москву, Ивана Великого, гостиный двор и даже про чуму, дворовые стали на перерыв подробно рассказывать, что у них в уезде даже по всему наместничеству завелося. Шалят! И страсти Господни как шалят! Что это такое? И кто это такой? Неведомо и непонятно. Сначала по простоте думали все, что разбойники да грабители развелись, благо кругом леса дремучие. но ну, теперь все уразумели, что это дьявольское попущение на людях. Один барин Андрей Романович не верит, гневается и ругает, когда кто ему оное и объяснит. Олухами и идолами обзывать всякого, кто оное, как тому следует, понял и уразумел. Сам-то полагает, что это простые разбойники, отчаянные головы, придорожные шатуны и сибирные доострожные да бегуны. Конечно, это может статься. Простых грабителей и головорезов начальство давно бы изловило. А на этих слова найти нельзя. Вот был, а вот и нет. Либо колдуны, либо сам дьявол с ними. Татары здешних мест в грехе этом виноваты. Через них все приключилось. Это их шайтан со своими чертенятами, прости, Господи. Второй год скоро как шалит, Бога не боясь и начальство не уваживая. И видали его самого, главнеющего, Ростом страсть, промеж ног коня пропускает, Черная борода веником и искру дает. И как только где его шайкой накроют, Так он ножкой в землю вдарит и скажет «Раступися!» и нет ничего перед тобой. Были будто и люди, и кони, и костер горел, и щами с кашей пахло, а тут тебе одно пустое место, и в глазах репь. Еремей-пастух сам видел трещину в лесу, где эта вся шайка провалилась, когда на нее команда из города летошний год вышла. Прослышал Еремей, что она вот вчера, скажем, провалилась сквозь землю, а он, стал быть, сегодня вот... Пошел поглядеть, и что ж ты полагаешь, в трещине еще все гудело что-то, и голоса такие неслышные слышались. И многое другое рассказывала дворня Романова о своей беде, о разбойничестве в крае, поясняя, что это нечистая сила. Только двое молодых дворовых все усмехались и стояли на своем, что черт тут ни при чем простые это удалы молодцы с Волги, придут, пограбят и уйдут, а там опять навестят и опять сгинут во свояси. Места здешние уж очень подходящие, где же и грабить, коль не здесь. Нельзя иначе соглашались все, потому лес, дремучина, какой другой нету на Руси, недаром соловей-разбойник из тутошних был».